предопределяющих все — душу, мысль и это вот кресло. Так недавно еще он являлся здесь единственным центром Вселенной. Но прошло десять дней, и самосознание его позорно увязло в этой сваленной куче предметов. Так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком, в липкой гуще медовой. «Тссс! Семенович! Семенович, послушайте!» Николай Полонч прытко вьюркнул тут из двери, нагоняя Семеновича, перепрыгнул через опрокинутую табуретку и вцепился в рука в старика, ну и цепкие шпальцы. «Не видали ли вы здесь? Дело в том, что...» Запутался он, приседая к земле и оттягивая старика от коридорной от двери. «Забыл я!» «Эдакого здесь предмета, не видали вы? Здесь, в комнате, предмета такого, игрушку. Игрушку-с. Детскую игрушку, сардинницу». «Сардинницу?» «Да, игрушку в виде сардинницы, тяжелую, весом, с заводом. Еще тикают часики. Я ее положил тут, игрушку». Семенович медленно повернулся, Высвободил свой рукав от вцепившихся пальцев, на мгновение уставился в стену. На стене висел щит негритянский, из брони когда-то павшего носорога. Подумал и неуважительно так отрезал. Нет. Даже не нет, просто нет. А я таки думал. Вот падите. Благополучие, семейная радость. Сияет сам барин, министр для такого случая. А тут Нате, Сардинница, тяжелая весом с заводом игрушка, сам же, с оторванной Фалдою. Так позволите доложить. Я сейчас, я сейчас, и дверь затворилась. Николай Аполлонч тут стоял, не понимая, где он, у опрокинутой темно-коричневой табуретки перед кальянным прибором. Перед ним на стене висел щит негритянский, толстой кожи павшего носорога и, с привешенной сбоку, суданской ржавой стрелой. Не понимая, что делает, поспешил он сменить предательский сюртучок на сюртук совсем новенький, Предварительно же отмыл руки он и лицо от золы. Умываясь и одеваясь, приговаривал он, «Да как же это такое? Да что же это такое? Да куда же я в самом деле упрятал?» Николай Аполлоныч не сознавал еще всей полноты на него напавшего ужаса, вытекающего из случайной пропажи сардинницы. Хорошо еще, что пока не пришло ему в голову отсутствие его в комнате, побывали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 Тротуары шептались и шаркали. Под ватагою каменных великанов домов. Им навстречу летели проспект за проспектом, и сферическая поверхность планеты казалась охваченной, как змейными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами. И сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые ширилась бездны поверхностями квадратов и кубов, по квадрату на обывателя. Но Аполлон Аполлонч не глядел на любимую свою фигуру. Квадрат. Не предавался бездумному созерцанию каменных параллелепипедов, кубов. Покачиваясь на мягких подушках сиденья наемной кареты, он с волнением поглядывал на Анну Петровну, которую вез он сам в лакированный дом. «Что такое за чаем?» — говорили там, в номере. «Навсегда осталось для всех...» «Непроницаемой тайной». После этого разговора и порешили они. «Анна Петровна завтра же переедет на набережную»,